Глава девятая. Уверен, что этот день комсомола наш город запомнит надолго. Возмущенный Хватов, гневно тряся кулаком, выбежал из зала и скрылся. Меня окружили совершенно незнакомые люди, хлопали по плечам, пожимали руки. Потом через толпу пробрался Алексей Котенок и стал горячо мне втолковывать, что я молодец, разнес этих разжиревших бонз, что в стране должна воцариться настоящая демократия. Но я вежливо отстранился. Котенка вновь оттерли. «Евгений Семенович, это что-то невероятное!» Я узнал голос Сеславинского и повернулся к нему. Директор Дома культуры смешно всплескивал руками и не находил слов. Рядом с ним стоял молодой мужчина с прической Подградского и даже чем-то в целом похожий на легендарного музыканта. Он улыбался и протягивал ладонь для рукопожатия. Я ответил. «Это наш перспективный молодой режиссер», — сказал Сеславинский. «Филипп Артемович Владимирский, руководитель театральной студии имени Любови Орловой». Это его ученицы ставили сценку. Меня словно молния поразила. Владимирский — это тот самый постановщик, с которым я познакомился в прошлой жизни. Только сейчас ему еще не исполнилось и сорока. Он был молодым и талантливым парнем, подающим надежды. И такому знакомству можно просто порадоваться. «Очень приятно, Филипп Артемович», — улыбнулся я. «Признаться, ни разу не было на ваших спектаклях, но очень хотелось бы». А «Вы приходите в Дом культуры в следующую субботу, уже в ноябре» ответил тот. «Мы ставим Островского. На всякого мудреца довольно простоты. Вход бесплатный, муж кружок. Но ну, а для журналистов выделим лучшие места. А можно еще и для врачей?» Прищурившись, попросил я, подавая руку им которая как раз тоже добралась до сцены. «Аглая Тарасовна, вы ведь любите театр?» «Я вообще очень люблю искусство», ответила девушка. «Товарищи, извините, что вмешиваюсь». Вежливо, но решительно прервал наш разговор Краюхин. «Позвольте мне Евгения Семеновича на пару слов». «Верните-ка, Тут же крикнул кто-то, но его вежливо попросили не шуметь. И мне чертовски было приятно не только то, что меня поддерживают, но и то, что из уважения ко мне люди не переходят границы дозволенного. «Конечно, Анатолий Петрович, но только ненадолго. Не хочу оставлять без внимания свою спутницу». Я показал на импольскую. «И еще один момент. Марта Рудольфовна!» Мирбах была поблизости, но из природной скромности несвойственная людям нашей профессии не вмешивалась. И только услышав меня, она сделала несколько шагов. Сиславинский в этот момент обратился к зрителям, попросив их покинуть сцену. Концерт завершен, уважаемые товарищи!» — говорил он. «Приходите к нам в ноябре на смотр художественной самодеятельности!» Комсомольцы, рабочие, служащие тут же прислушались и принялись расходиться, возбужденно при этом переговариваясь. А я неожиданно осознал, что все это время люди на первом ряду сидели не шелохнувшись. Те самые первые лица города, вроде гофрычей и руководителей экстренных служб. И это, на мой взгляд, внушало уважение. Никто не ушел, воспользовавшись шумихой, хотя дело действительно в определенный момент запахло жареным. А тут они вдруг принялись степенно вставать, но к выходу не пошли. Мои журналисты, подошедшая Громыхина, Вася Котиков, директор ДК, режиссер Владимирский и, конечно же, Аглая Тарасовная, стояли рядом и внимательно наблюдали за происходящим. А я невозмутимо повернулся к Мирбах и показал ей на руководителя театральной студии. «Марфа Рудольфовна, а вы же знакомы с Филиппом Артемовичем? Я думаю, с ним может получиться отличное интервью». Я едва сдержал смешок. Совсем забыл, что меня сняли с должности, и привычно распоряжаюсь как редактор. Видимо, об этом же подумал и Краюхин, который жестом предложил мне отойти в сторону. «Что скажете, Анатолий Петрович?» – спросил я, когда мы расположились у одной из толстых стен. Первые лица стояли в сторонке и о чем-то беседовали, время от времени бросая на нас короткие взгляды. А на сцене уже образовалась какая-то своя тусовка из журналистов и богемы. Юмполь, к слову, оживленно о чем-то беседовала с Зоей и Котиковым. Скажу, что надела ты шумок шваров? Покачал головой Краюхин в полголоса, отвечая на мой вопрос. Мало того, что в газете у тебя вольница, — распустил народ. Так еще над дне комсомола чуть бунт не устроил. Будь иначе, я бы отправил Хватова назад уже через пару дней. «А потом и тебя бы восстановил, а теперь...» Он махнул рукой, задумавшись о чем-то своем. Я же размышлял о краюхине. «Вот раньше было непонятно, на моей он стороне или нет. Сама меня прикрыла Громыхина, или он дал добро. А вот теперь все стало на свои места. Не просто так он отходил в сторону, а чтобы остаться в силе и поддержать нас, настоящий политик. Вы бы лучше со мной прямо поговорили, так же тихо ответил я». «Номер про чернобыльцев или концерт – это не единственное, что я хочу сделать. Меня, если и прикрывать, то ни раз, и не два. А лучше попробовать убедить всех там наверху, что от меня есть польза. Как минимум, потому что газету теперь не просто выписывают, но и читают. И обсуждают на все голоса. А всего-то лишь второй номер вышел». «Ты чё, Евгений Семенович?» – подозрительно уставился на меня Краюхин. «Может, ты все-таки от того удара еще не отошел?» Хочешь, мы тебя в Карачаево отправим на лечение или в Кашин на воды? Успеется. Я покачал головой, понимая, что именно смутило в моей тираде первого секретаря. Второй номер это я имел в виду с изменением концепции. Ты во что, концептуалист, тяжело вздохнул Краюхин. Выходи завтра на работу, статьи пиши, в споры не вступай. А мы на уровне партии порешаем, что можно сделать. Он снова о чем-то задумался, а я попытался понять, услышал ли меня первый секретарь. «Можно ли будет на него положиться?» «Впрочем, можно проверить, а заодно и доброе дело сделать — рокеров освободить». «Лиутин, конечно, был готов на жертвы ради славы, но лучше без фанатизма». «Анатолий Петрович, а музыкантов моих можно отпустить?» Я кивнул в сторону начальника милиции. «Хватов, мужик мстительный. Если узнаешь, что я за твоих музыкантов заступился, как бы войну не объявил», — буркнул Краюхин. «Я прослежу, чтобы ничего лишнего им не повесили. Так что подержат до утра и выпустят». «Ох, и крови ты из меня пьешь, Кшиваров. Одни проблемы с тобой. А будет ли польза? Ха, ладно, иди давай, тебя женщина ждет. А такие, как она, вечно стоять не будут. Уведут, если внимания не будешь оказывать». Я усмехнулся, отметил, что за музыкантами все таки присмотрят. Пошёл к главному районному коммунисту руку и быстрым шагом вернулся на сцену. Краюхин же направился к первым лицам города. Что-то им сказал, указал рукой на один из выходов, и все дружно направились по ковровой дорожке. А когда они проходили мимо меня, оказалось, что Кашеваров все-таки знаком, если не со всеми, то с большинством отцов Андроповска. «Всего доброго, Евгений Семенович», — сказал легендарный полковник Смолин, начальник милиции, и все остальные тоже вежливо закивали, прощаясь. Последним шел Краюхин. Он позвал меня, я наклонился со сцены и услышал его негромкий голос. «Если наверху все нормально пройдет, в субботу приглашаю тебя поохотиться и рыбу половить». «Они...» Краюхин кивнул на первых лиц. Тоже там будут. Тебе позвонят. «Принято, Анатолий Петрович», — ответил я и наконец-то вернулся к Емпольской. «Аглая Тарасовна, прошу меня простить за длительное отсутствие. Весь ваш». «Спасибо вам, Глашенька». Марта Мирбах тем временем завершила какой-то наверняка очень важный разговор с докторшей. «Я запишусь. Спасибо». «Да уж, Евгений Семенович». Емпольская, улыбнувшись, посмотрела на меня. «Вечер получился действительно шикарный и необычный». «Но время позднее, уже домой пора. Завтра всем на работу. Я вас провожу». Я не спросил, и красавица-докторша не стала возражать. Мы вежливо попрощались со всеми и направились в сторону дома Емпольской. Правда, путь мы выбрали довольно извилистый. Через исторический центр, набережную Любицы, парк на костях и снова через набережную, только уже на другой стороне». Забавно, мы оба понимали, что просто не хотим быстро расставаться. Ну, а делали вид, будто просто каждый раз не договорили. А поговорить-то нам было о чем? Не жалейте, испытывающий посмотрела на меня Аглая. О чем? Я пожал плечами. О том, что настоял на своем, ни капельки. Но ведь вы потеряли должность, заметила девушка. Еще утром вы были редактором, а сейчас уже просто корреспондент, пусть и старший. Некоторых это ломает, не меня. Я покачал головой «Я в себя верю, знаю, что обязательно вновь доберусь до вершины, пусть даже другой» «Это какой же?» Вдруг удивилась им польская «Смените профессию и попробуйте опять дослужиться до начальственного кресла» «Такой вариант я тоже рассматривал» Я улыбнулся «Но нет, мне интересно то, чем я занимаюсь, я всегда хотел быть журналистом и развиваться именно в этой профессии» «Карьера для меня — это средство для достижения цели, а не наоборот» «Интересная мысль» Аглая наклонила голову на бок и задумчиво сжала губы, слегка прищурившись. Полная противоположность изуитской логике. А вы думали, я изуит? Я притворно возмутился. Не обижайтесь, но поначалу у меня были сомнения, покачала головой девушка. Во-первых, когда вы сходу попытались за мной приударить во время вызова. Это когда я валялся в редакцию, откинув копыта?» Я тоже вспомнил свои неумелые попытки и про себя даже рассмеялся. И тогда, и потом, уже на приеме, «Ямпульская не поддержала моего шутливого настроения и говорила серьезно. Вы тогда выглядели не как советский журналист, а как, простите, мужелан, который видит во враче только женщину». «А это плохо», — уточнил я. «То есть я не хочу сказать, что женщина не способна достичь высот в любой профессии. Просто, по-моему, неплохо видеть в докторе не только белый халат, но и душу, внешнюю, внутреннюю красоту». «Евгений Семенович, мы с вами не дети». Поморщилась Аглая. «Вы меня впервые в жизни тогда увидели и тут же заглянули в душу? Не смешите, пожалуйста». «Тут вы правы», — признался я. «Душу я разглядел потом, когда вы мне помогли. Но это было во-первых, а во-вторых...» «А во-вторых, когда вы слишком уж рьяно взялись помогать Садыкову. Я в какой-то момент засомневалась», — продолжила девушка. «Подумала, пытаетесь обеспечить человеку лечение по дружбе и используйте для этого меня». Или даже наоборот, используйте нас обоих, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, выслужиться. А вот это обидно, заметил я. Я в итоге ошиблась, просто сказала им польская. И лучше всего поняла это даже не тогда, когда мы с вами решали вопрос чернобыльца, а когда зал сегодня скандировал ваше имя. А потом, когда на сцене все окружили вас, хлопали по плечам, пожимали руки. Раз что реабилитировался в ваших глазах, я улыбнулся. А вы довольно-таки прямолинейны. Разве это плохо? Она резко повернулась ко мне и вздернула носик. «Напротив», — я покачал головой. «Это прекрасно. Кстати, вы, кажется, говорили, что любите искусство. Мне очень хотелось сменить тему и получше узнать им польскую, что ей нравится, чем она интересуется, помимо медицины. По характеру Аглая оказалась довольно жесткой, но меня это даже еще больше привлекало. Такая не будет ничего замалчивать и прямо выскажет свое недовольство. И наоборот, будет искренне радоваться. В общем, никакого притворства». Человек — открытая книга, и в то же время не без типичной женской загадочности, вливая, решительная, избравшая себе сложную профессию, и в то же самое время невероятно женственная на внешность и в манерах. Я украдко смотрел на девушку и любовался тем, как она смеется или, напротив, сосредоточенно хмурится, как откидывает назад пряди волос, как вышагивает своими идеально прямыми ногами прямыми и стройными». Мысли в голове Раэли самые непроличные, и мне приходилось сдерживаться, чтобы наружу не вылезли привычки из прошлой жизни. Тут ведь еще все по-другому. Можно ухаживать за девушками месяцами и ни разу при этом не поцеловать. А уж думать о чем-то большем точно стоило не на первом настоящем свидании. И такая советская сдержанность, когда люди интересны друг другу прежде всего как личности, это и выбивало из колеи, и одновременно завораживало». В будущем подобная ситуация, когда я на глазах девушки побывал в центре всеобщего внимания, с высокой долей вероятности закончилась бы у меня дома с бокалом шампанского и располагающим фильмом. Наверное, поэтому я в своей прошлой жизни так и не женился до 40 лет. Дело-то ведь не только в профессии. У меня бывали романы с девчонками из ведомственных пресс-служб, рекламщицами и коллегами из других изданий. Я только сейчас понял, что проблема была в доступности отношений, в их скорости и непринужденности. Не было времени узнавать человека, зачем, когда можно ли чуть ли не в первый день знакомства, перейти к близости. А ответственность, обязательства, по-настоящему взрослое поведение — этого мы все, наверное, подспутно боялись. Во всяком случае, я и те люди, кого я притягивал. А теперь, теперь я наслаждался теми самыми отношениями, над которыми раньше смеялся, считал их отстойными, безнадежно устаревшими. Не думаю, что сейчас во мне побеждал мой предшественник Кошеваров. Я сам, Женя Кротов из будущего, вспоминая свои прежние отношения, вернее, пародию на них, искренне хотел сейчас носить им польскую на руках, переводить ее через лужи, собирать наивные букетики из кленовых листочков и вспоминать забытые романтические стихи. Уже давно стемнело. Старый желтый месяц висел над городом, шушали колесами советские автобусы, зажигались яркие колючие звезды, и я с каждым мигом все сильнее осознавал, Как много естественной красоты я пропустил Сидя перед монитором компьютера И углубившись в телеграм-каналы на экране смартфона К дому Аглай мы повернули только тогда Когда откровенно замерзли До этого находя самая пустяковая причина Чтобы прогуляться подольше Но даже тогда мы просто попрощались Договорившись в пятницу сходить вместе в кино И никаких поцелуев, даже в щечку «Девушка только прижала к себе мой букет из кленовых листьев, и этого мне было достаточно, чтобы понять, как бы ни складывались наши отношения, я готов ждать месяц, три месяца и даже год, если это будет необходимо. Я чувствовал, оно того стоило».